Матушка на пробу прошлась взад-вперед. При каждом шаге ее сапоги водянисто возмущенно пищали и булькали. «Слушайте, я же уже извинилась!» — воскликнула Магрот. «С виду лужайка, как лужайка, ровная такая». «Вода обычно такой и бывает», — подтвердила нянюшка, сидящая на пеньке и выжимающая свои одеяния. «Но ведь вы тоже не поняли, что это вода?» — ответила Магрот. Она выглядит такой... такой травянистой от всей этой тины и водорослей, что плавают поверху. — Видать, в здешних краях земля и вода сами не могут разобраться, кто есть кто, — пожала плечами нянюшка. Она окинула взглядом окутанные болотными миазмами окрестности. Прямо из болота росли деревья. У них был какой-то изломанный, типично чужеземный вид и, похоже, чтобы не терять зря времени, они гнили прямо в процессе роста. Вода, местами проглядывающая из-под зеленой ряски, была черной, как чернила. Периодически на поверхность вырывались несколько пузырей, что смахивало на утробную болотную отрыжку. А где-то вдалеке была река. Если только в этом царстве трясин и земли, колыхавшейся при каждом шаге, хоть в чем-то можно было быть уверенным. Нянюшка изумленно заморгала. — Странно, — пробормотала она. — Что? — спросила матушка. — Да померещилась, будто что-то бежит, — рассеянно ответила нянюшка Яг. — Вон там, между деревьями. — Тогда это, наверное, утка в таком-то месте. — Да нет, оно вроде побольше утки было, — возразила нянюшка. И, что забавно, очень походила на маленький домик. — Ага, конечно. А из трубы у него, с дым валил, — саркастически заметила матушка-ветровоск. Нянюшка прямо-таки просияла. — Значит, ты тоже видела? Матушка лишь закатила глаза. — Ладно, пошли, — сказала она. — Пора выбираться на дорогу. — промолвила Магрот. — Но как? Они взглянули на так называемую землю, отделяющую их сравнительно сухое прибежище от дороги. Земля отливала желтизной. Из-под нее торчали всякие кривые ветки, кое-где виднелись клочки подозрительно зеленой травы. Нянюшка отломила от упавшего дерева, на котором сидела сухой сучок, и швырнула его на несколько ярдов. Сучок издал влажный чувак и тут же утонул, родив напоследок звук, который обычно слышится, когда кто-то пытается всосать остатки молочного коктейля. «Ну, можно просто перелететь туда» предложила нянюшка. — Вы-то, может, и перелетите, — фыркнула матушка. — А где я здесь разбегусь, чтоб помело завести? В конце концов, Маград переправила ее через трясину на своем помеле, а нянюшка летела за ними, ведя на буксире непослушную метлу матушки. — Остается только надеяться, что нас никто не видел, — сказала матушка, когда они, наконец, оказались в сравнительной безопасности, то есть на твердой и сухой дороге. По мере приближения к городу, болотная тропа быстро расширялась, превращаясь в настоящий тракт. Вливающиеся в нее дороги были буквально запружены людьми, и перед воротами скопилась длинная очередь. С земли город производил еще более внушительное впечатление. На фоне болотных испарений он сверкал, будто отполированный камень. Над стенами развивались разноцветные флаги. — А Свидон очень миленький, — сообщила нянюшка. — И очень чистый, — добавила Маград. — Это он только снаружи такой, — ответила матушка, которая однажды уже бывала в большом городе. — А стоит оказаться внутри, так там сплошь нищие, шум, источные канавы, полные уж не знаю чего. В общем, попомните мои слова. — Смотрите-ка, половину стражники заворачивают, — удивилась нянюшка. На корабле, помнится, говорили, мол, прорва народу стремиться сюда на этот ихний сытый вторник, сказала матушка. Может, отсеивают самых худых, чтобы праздник не портить. С полдюжины стражников молча наблюдали за приближением ведьм. Красиво разнаряжены, признала матушка. Вот это мне нравится, не то что наши.